Именно этим объяснялась добровольная работа фей в чужом саду и подневольное стукачество владельцу яруса. А куда ты рыпнешься, когда сосуд привязки твоей души находится у стуединого? Сломает цветку лист, полы, полые кости твоих рук искорежит в мелкое крошево. Поле его испорченной кровью, и черная рвота задушит даже бессмертного. Наша летунья родилась на минус восьмидесятом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 Однажды недалекая родительница вырвалась на торг нулевого. Фея планировала выгодно пристроить сияющей магии мед мертвых пчел, горшочек пыльцы, плачущих, колокольчиков, растущих исключительно на могилах цветочных фей и тысячелетние корешки, спящие мандрагоры, не будить. Что уж там случилось дальше, доподлинно неизвестно. А вот то, что будущая мамка очутилась на подвальном ярусе, неоспоримый факт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 Эдакий комок прокасы и ураган разрушительной энергии, сто где правом рождения жонглировал умело, выделяя новый цветок лишь для самых преданных и сученных. Поэтому мамка феи поступила просто и эгоистично, передала новорожденное свое имя, кармический груз и цветок жизни, а сама упорхнула в пустоту в надежде на скорое перерождение. Фейку воспитала община, а, как говорится, у семи нянек 14 сизик и дитя без глаза.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 Вторая была помечена знаком хаоса и пентаграммой высшей опасности. Ветвь была потеряна в бесконечной битве и медленно умирала, будучи зараженной смертельной проказой. Зайти туда можно. Творец не волить не будет, а вот выйти — не факт. Ой, не факт. Оставшиеся ветви соответствовали ярусу.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 «Инсекта! По возможности берем живым!» «Элкил, ты помнишь, что нужно сделать?» «Да!» «Справишься?» Закутанное в плач божество придавило меня тяжелым взглядом. «Богу зла необходимо уметь влиять на умы, искушать праведников, вводить в сомнение истово верующих и в блуд невинных, вербовать сторонников других богов,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 Разгром засады пошел не по плану. Не знаю как, но инсект нас вычислил еще на подходе. Может, виной тому раздавленный мной мураш, а может еще что-то. Но неожиданно рявкнувший, тревожный зумер сорвал время с паузы и погнал его в бешеные круговерти.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 сорвали волевые скрепы и полыхнули в единой вспышке света.